Глава четвертая. Мы вернулись в свой вагон, зря я все же таскала с собой корзинку с пряжей и спицами, и расселись по местам. Дие Хайсвансон сладко дремал, привалившись к мягкому подголовнику. На столике деликатно позвякивала ложечка, стукаясь о край пустого стакана. Вагон мягко покачивался, колеса постукивали, а вся картина была полна умиротворения. За окном мелькали только железнодорожные столбы, а все остальное сливалось в одно сверкающее белоснежное полотно. Ильса тоже пристроила голову на плечо Торви, а тот обнял невесту и улыбнулся с отсутствующим видом. Я быстро набрала петли на образец и сверилась со своими расчетами. Потом распустила образец и набрала петли уже на все полотно. Маленькое полотенечко для бабулиной кружки в самый раз. Схема Аруны Фрейдерин стояла перед глазами, а когда дойдет до оформления краев, надо будет сделать петельки и пришить пуговки, чтобы тулупчик можно было легко переодеть с кружки на кружку или постирать при надобности. В общем, спицы замелькали, а в голове почему-то возник полупрозрачный зеленоватый образ Хенрика. В голове? Да нет же, вот он стоит, пытается до плеча торви дотянуться. Я даже поморгала, пытаясь прогнать на вождение. Но не тут-то было. Как частенько говорит Ильса, нарисовался, не сотрёшь. А потом долго выводит чернильное пятно со стола. Торви, я примерилась и двинула будущего родственничка по ноге. Тут твой приятель. Огневик едва не взвыл. Видно, я попала по какой-то чувствительной точке. Ну так не со зла же. Тихо, прошипел Хенрик. Пошли в тамбур, поговорим. Торви очумело покрутил головой, и уставился на меня. Я приложила палец к губам. «Не надо нам, чтобы Дие Хальсвансон проснулся!» и указала глазами в сторону полупрозрачного Хенрика. Но он сам же на него невидимость кинул. Неужели не видит сквозь свое же заклятие? Улья, в чем дело?» Ильса тоже закрутилась в разные стороны, пытаясь понять нашу пантомиму. «Они что, не только не видят его, но и не слышат?» Дие сосед заливисто всхрапнул и вдруг приоткрыл левый глаз. Я сделала в его сторону успокаивающий жест и снова приложила палец к губам. Встала и пошла прямо на зеленоватого Хенрика. Тот попятился, продолжая звать Торви, но я перла вперед, будто он и не стоял на пути. Улья, что ты творишь?» — возмутился якобы жених. «Ты что, меня видишь?» Я мило улыбнулась. Мы проходили по проходу, засланному ковровой дорожкой, мимо следующего купейного отсека чтобы попутчики не думали, что я умалишённая, и едва заметно кивнула. Я не понял, пробормотал себе под нос Хенрик, но пятица перестал, повернулся и пошел в сторону тамбура нормальным способом. Оглянувшись на своих, Ильса вытянула шею и смотрела мне вслед. Я махнула рукой, приглашая кузину следом. Торвита -то ее одну точно не отпустит, прибежит и наконец-то объяснится со своим сводным братцем. Дверь в тамбур открылась, И я скользнула туда следом за полупрозрачным Хенриком. Хотя, наверное, зря. Хватка-то у него была совсем не полупрозрачной. Маг вцепился в меня и стал крутить то в одну, то в другую сторону. Разглядывал. «Отстань!» Я попыталась встряхнуть себя его руки. «Сейчас придет Торви и...» «Торви меня не слышит», — буркнул Хенрик. «Никто не слышит и не видит, кроме тебя. Почему?» «Ты меня спрашиваешь?» Возмутилась я. «Это ты, маг-универсал?» «Вот именно!» — парень ослабил хватку. «Мы с Торви связаны, но общаешься со мной ты!» Тут как раз объявился и Торви с вопросом, что происходит. Хоть бы какое-то разнообразие. Я рассказала Торви про невидимого и неслышимого Хенрика, и теперь уже двое парней смотрели на меня с одинаковым недоверием. «А что я могу сделать? Понятия не имею, почему так!» Потом Хенрик наконец объяснил, почему Торви его не видит. Оказывается, он добавил свое заклятие поверх, и получилось очень качественно. А заклятие неслышимости костовал, потому что шпионил за мачехой и ее мужем, а тут и сам маг не слабый. Мне надо было узнать, что они задумали, объявил псевдожених. Потом я пересказывала все это Торви, а Хенрик удивлялся, почему огневик мне верит. Вот он, Хенрик, на его месте ни за что бы не поверил. А Торви просто меня знает. Это у Ильсы бывают всякие фантазии, особенно романтические, а я человек приземленный, и никто не убедит меня в том, что твердо стоять на ногах, да на своей земле, плохо. Торви спросил, получилось ли выведать планы профессора и бывшей мачехи, и я повернулась к Хенрику, ожидая ответа. Но тот странно посмотрел на меня и заявил, что пока нет. Твой приятель мне не доверяет, перевела я. Придется подождать, пока вы с ним снова сможете нормально общаться». «Хенрик, не дури», — насупился Торви. «Я уже все рассказал Улле». У псевдожениха жениха глаза полезли на лоб. Насколько мне было видно, его зеленоватенькую физиономию. «Что он тебе рассказал?» «Про твоего отца, мачеху и записи предка-памятника, перечислила я все существенное». «Ну и?» «Что ну и? С чего ты вообще взял, что бывшая мачеха взяла ваши семейные бумаги?» «А главное, зачем впутал во все это меня?» Хенрик хмыкнул и посмотрел, как дядя Юри на неудачную партию пряжи. Эй, тебе надо, чтобы Улья сыграла твою невесту, или уже нет?» Вмешался в это время Торви, сориентировавшись по моим ответам. «Нехорошо использовать ее в темную. «Ну, ладно», — нехотя ответил женишок. «Бумаг мы хватились не сразу, а когда стали вспоминать, вышло, что перед этим как раз гика заезжала». «Зачем?» — непонятно с чего уточнила я. «Не знаю. Они вроде бы подружки с Грунвельд», — ответил Хенрик и пояснил. «Это моя третья актуальная мачеха». Я открыла была рот, подумала и закрыла. Не мое это дело — лезть в чужую семью со своим мнением. Но бабуля всегда учила, что документы должны лежать подальше от чужих загребущих ручонок. Иными словами, гости отдельно а деловая переписка, архив и прочие важные бумаги — отдельно. Лучше всего под тремя замками, в сейфе и в другом здании». «Да хорошая у нас охрана», — с досадой сказал Хенрик, будто прочитав мои мысли. «Сбой в тот день произошел. Возмущение в магополе. Потому я и решил, что Гика в деле. Она ведь тоже одаренная. «Красота у Дисы Гики слишком идеальная, да еще и дар в придачу» хотя с даром-то проще за собой следить, наверное. «Что было в записях? Копии сохранились?» «Почти против воли», — спросила я. «Во мне боролись любопытство и возмущение. Не хотела лезть в это дело, вообще и никак, но в итоге лезу, как будто больше всех надо». Все, что касается открытия Сигурда в Королевской библиотеке», — ответил Хенрик, но личную часть архива никто не копировал. «Думаете, там было что-то еще про Сальбьорк?» «Что-то помимо залежей и омолаживающего источника?» «Да», — почти в один голос сказали Торви и Хенрик. Интересная синхронность. Я перевела взгляд на Торви, потом на Хенрика и уточнила, долго ли мне еще торчать в тамбуре. Тут была зябка, а еще тряска и шумно. «Я действительно не узнал ничего нового», — вздохнул Хенрик. «Хотел, чтобы мы встретились с ними за обедом в вагоне-ресторане». «Я перевела все это для Торви». И тот согласился, что план так себе. Но раз другого нет, придется идти и общаться с не самыми приятными людьми. Улья, будь наготове, велел под конец псевдо-жених, пойдем обедать с тобой вместе. С Торви сходишь, ответила я, открывая дверь в вагон. С первого раза не удалось, и хотя огневик был ближе, помогать бросился Хенрик. Хотел впечатление произвести, так уже поздно, или роль жениха отыгрывает. Не поможет. Я с ним точно в вагон-ресторан не пойду. На свои места мы вернулись в том же порядке, что и уходили. Сначала я, потом Торви. Вслед за ним шагал невидимый братец, и мои надежды на то, что он прямо сейчас пойдет следить за профессором и второй бывшей мачехой, не оправдались. А потом я поняла, почему Ильса осталась. Дье Хальсвансон проснулся. Он с упоением рассказывал Кузине про свару Дье Ингверсона и Диса Гвейс Даттир, которая продолжалась уже не первый год и вот сейчас вступила в фазу очередного обострения. Вся улица, где стоял бабулин дом, с интересом наблюдала, кто же возьмет верх. Сказала, а он в ответ заморозил ей дорожку у ворот. И бедная Диса поскользнулась, чуть запястье себе не свернула, но ушибами обошлось. Тогда она подговорила «А, вот и Улья. Ну что, юная дисы, перекусим, как полагается. Дие сосед полез в чемодан. Торви уселся на свое место и просительно посмотрел на Ильсу. Та, конечно, согласилась на очередной перекус из-за своего вечно голодного жениха, а припасы доставать пришлось мне. Вскоре весь столик в нашем отсеке оказался завален разной едой. У соседа в чемодане оказался целый продуктовый склад и целый копченый лосось. Конечно, зачем дома аккуратно резать рыбу на бутерброды, если можно откусить побольше от крупного куска. И вяленое мясо той степени жесткости, которая видна сразу, без контакта с зубами. И полкруга сыра вместе с банкой сгущенного молока. Я тоже выложила вареные яйца, бутерброды в отдельных салфетках, бульон и яблоки, одно из которых тут же цапнула Ильса. Пирожки на столе уже не уместились. «С другой стороны, печиво мы поели только что». И тут рядом кто-то сказал. «Дай-ка и мне бутерброд, вон тот, в салфеточке». «И как ты себе это представляешь?» спросила я псевдо жениха, слегка забывшись от возмущения. «Что?» уточнила Ильса. «Ты же знаешь, как я яблоки люблю». «А я больше по мясу», сообщил Дья Хальсвансона, вгрызаясь в лососевый бок. «Улле, а почему ты жениха не позвала? Перекусил бы вместе с нами». «Да, почему?» — поддержал вопрос соседа-невидимка и протянул полупрозрачную руку к моему бутерброду. Сейчас здие сосед воочию узрит чудо-левитации хлеба с копченым лососем в чужой рот. Я схватила бутерброд, заодно ударив Хенрика по загребущей конечности, и сказала, что сейчас пойду и позову его-невидимочку. Улья, просто дай мне бутерброд!» Интонация была не просительной, а угрожающей. «Торви», — громко сказала я. «Твой приятель проголодался». Торви, тащивший в это время в рот кусок вяленого мяса, вздрогнул и подскочил со словами, что сейчас накормит беднягу. «Да не бойся ты!» — вдруг улыбнулся Хенрик. «Ваш сосед ничего не заметит. Давай!» Он подмигнул с заговорщицким видом и протянул руку. «Не отстанет». Я опустила глаза и сунула ему бутерброд кривым жестом, заградившись от соседа бумажным пакетом с пирожками. «Это уже понадежнее, да не бойся ты». «А в остальном?» «Торви», — угрожающе повторила я. «Иду», — буркнул тот. Дие сосед с любопытством смотрел, как мы собираемся кого-то кормить, но про свою еду не забывал. А Хенрик аккуратно развернул салфеточку и с аппетитом стал жевать. «Скажи ему, что...» — начал было он, но я не стала его слушать и встала. «Нет уж, Торви, пойдём мы вместе». Ильса вскочила следом. Потом мы обещали соседу, что вернемся совсем скоро, и уж только потом отправились в тамбур тем же порядком. Я, практически пропихивая Хенрика в проход, он, сопротивляясь, и жуя, потом за ручки обручённая. Торви, оказывается, прихватил для Хенрика еды, всего понемногу. Но тот уперся, подавая ему бутерброды в салфеточке и пирожки из моего пакета, которые, видите ли, пахли лучше, чем у его кухарки и всех мачех вместе взятых. Ильса переводила глаза с меня на Торви, и они становились с каждым разом все больше. «Снимай невидимость», — велел Хенрик. «Если бы я знал, что у вас такие пирожки, сразу бы расколдовался». Сказал он это своим голосом. И тут уж я поняла, что голод в мужчине всегда победит благоразумие. Да что там победит, ногами затопчет. Торви сделал жест, словно снял с потолка паутину. Хенрик объявился перед нами во плоти. А Ильса вцепилась мне в руку и спросила, «Ты что, видела его все это время?» Я пожала плечами, а кузина ткнула в Хенрика пальцем и с угрозой спросила, «Варежки достал?» «Забыл», — искренне огорчился он. «Зато кольцо есть. Сейчас его Улья под размер сделаю». И руку мою схватил. Кольцо у него было мужское и массивное. С себя снял только что, но буквально через пару секунд на мой безыменный палец Села изящное колечко с россыпью мелких камушков в центре. Красивое, но без варежек совершенно бесполезное. Хенрик протянула Ильса, закатив глаза. «У нас кольцо без варежек за сватовство не считается». «Это точно». Бабуля рассказывала, что по древним северным обычаям мужчина должен был сам связать избранницы варежки, а уж если хотел задобрить всю ее семью, то и будущей теще. Если девушка соглашалась стать невестой, то надевала варежки. И если отказывалась, вешала их на ворота. Кольца, как символ помолвки, появились много позже, так же, как и возможность купить варежки для сватовства. У нас в вязаной магии есть готовое, а еще есть каталог, по которому можно сделать индивидуальный заказ. «Сколько сложностей из-за одного соседа!» — тяжко вздохнул Хенрик. «Может, иллюзию подвесить?» «Очень уж есть хочется». «С ума сошёл», — возмутился Торви. «Не позорь меня перед невестой». И Ильса закивала, пряча хитрую улыбку. «Успокойтесь», — вмешалась я. «Это всего лишь небольшой обман. Скажу дие Хальсвансену, что варежки жениха для меня слишком ценны, поэтому я их спрятала». «Чтобы ложь была достоверной», — наставительно сказал Хенрик. «Важны детали». «Верно. Только мне уже надоело торчать в тамбуре» и кто-то только что объявил, что голоден. Торви тоже мечтал вернуться к лососю и вяленому мясу, так что мы, наконец, вошли внутрь вагона. Тут было тепло, уютно, и я расслабилась. Рот открывай пореже, а с деталями я по ходу определюсь.